89. Март. 1. Сын мой, большая власть над душой человека дается ведущему духу. Ею нельзя злоупотребить. Таким злоупотреблением будет прежде всего насилие над волею другого. Этого надо особенно избегать. Руководство идет при условии полного, согласованного, гармонического слияния двух воль, стремящихся к свету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 И тут ведущему приходится решать самому за другое слабое сознание и брать на себя его карму. Ибо порабощенная воля, предоставленная самой себе, разве может сделать выбор свободный, если она уже подчинена другой злой воле? Волю такую нельзя считать свободной, тогда сознание ведомого является ареной столкновения и борьбы двух воль – воли руководящего и воли служителя тьмы. Но в минуты просветления жертвы можно взывать к ее воле свободной и пытаться установить с ней самую тесную кооперацию. В моменты же омрачения или темных воздействий нельзя уже думать о том, чтобы предоставить свободу злой воле свободно проявляться в порабощенном сознании. Тогда надо действовать решительно и твердо. Можно жалеть и сочувствовать жертве, но ни в коем случае не ее поработителю». Их смешивать нельзя. Надо зорко отличать свободные поступки жертвы от поступков ею, совершенных под воздействием. Суровость и строгость утвердить нужно в моменты омрачения духа. Опасность столь велика, что обычное соображение приходится отбрасывать. Уж пусть лучше побеждает воля руководителя, чем одержателя, и жертва ее яро исполняет.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 Не честь отдать ведомого в руки тьмы, не честь отступить перед тьмою, не честь бессилие свое перед нею явить. Бороться надо до конца и всеми мерами, всеми силами, всеми возможностями и всею мощью Духа. Конечно, удары придется принять на себя, но тем славнее будет победа. На нашем щите начертана победа, и тот, кто идет именем Владыки, неотменно ее достигает.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 к этой планеты без возможностей выбраться из нее. Но и в ауре планеты сферы различны от низших до высших. Пребывание в сферах мыслей созвучных тоже зависит от мыслей. Говорю о том, как выйти в океан пространства, пользуясь законом притяжения мысли. Чтобы за мыслью следовать туда, куда она ведет, надо прежде всего ее устремить».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 Важно, чтобы луч мысли пронзал пространство, углубляясь в него. Он осветит его даль и принесет сознанию нечто, что оно раньше не знало. Мыслью бесстрашной можно себя приучать погружаться в глубины пространства. Пусть устремление исходит от сердца. Энергии сердца не знают дальности расстояний. Мозговая мысль не способна к дальним полетам. Ее надо подкрепить и усилить сердцем. Мысль, упорно и ритмически устремляемая в любую сферу, непреложно принесет свои плоды, ибо закон притяжения мысли действует непреложно. Всякую неуверенность надо оставить. Знаем, чего желаем, и законно получаем желаемое. Стучитесь, и отворят вам. Мыслью стучитесь во врата, ведущие к космическому знанию, и откроют их вам. Ищите и обрящите, мыслью ищите все то, что хотите найти, и найдете. Просите, требуйте знания, и дано оно будет вам, ибо великий неизменный закон – тяготения мысли. Приводите в движение вашу мыслью. Откроется все, и все доступно, но устремитесь. Под камень лежачей вода не течет. Каменное сознание нельзя оживить живой водой огненной мысли, если окаменело сердце, потому стучимся в сердце, чтобы пробудить огненную мысль. Сердцем проснитесь, если хотите вступить в просторы беспредельности. Ибо умрет и тело, и мозг, но сердце, которое вечно и вечно пульсирует в центре зернодуха, вас поведет по мирам, независимо от того, находитесь ли вы в теле или вне его, облекает ли оно дух или сброшено. Сердце вас поведет, В беспредельность пространственных далей 91 матерь огни йоги где бы я ни была но я есть значит мыслью можно всегда ко мне устремиться и мыслью коснуться меня мыслью от сердца идущей Для мысли нет преград ни на земле ни на небе мысль долетит и весть принесет и дальний получит ответ Надо лишь знать и пламенно верить, что сердцем в движении мысль, приведенная, яро достигнет желаемой цели. Что из того, что кто-то считает, что я нахожусь в сферах далеких и недоступных? Все доступно для мысли и все достижимо, ибо мысль – это огонь, все проникающие стихии огня, над всем несется огненная мысль, пронзая все сферы. Прими же, любимый! Ответ от матери огни- йоги далекий, и чувствуй, что близка она, что близости этой никто и ничто не сможет отнять у тебя, кроме тебя самого. Вот устремился и тотчас ответ получил. Вот сердце молчало, и Матерь казалась далекой, и даже ушедшей, не покинувшей вас. Но Матерь близка. Близко ли сердце к ней ваше? 92. Март, 3. И мы открываем врата в путь новой, новой ступени. 93. Март 4. Выше голову надо держать, сильным надо быть. Злоречие можно потушить сразу же, не дав ему разгореться. Пространственный приказ очень эффективен. Пространственно можно наложить запрет на любое явление. Злые языки ранят ауру невидимыми касаниями. Клевета вредоносна. «Я защищу. Защититесь и вы. Огонь единения вашего и подъема может быть кому-то очень неприятен, и кто-то захочет его погасить. Хотят взять. Темные хотят. Не мытьем, так катаньем. Хотят доконать. Не удалось по одному направлению. Будут искать другие. Огни единения им невыносимы. Надо силой их удержать против всех возможных попыток». Им надо разрушить. Огня творчества боятся особо и восстают, чтобы его угасить. Действуйте лучом пространственной мысли, подавляя вспыхнувшие фокусы зарождения клеветы, и она не коснется вас. Вооружаю на все случаи жизни. Действуйте мощью луча. Оправдание в творчестве – в творческих огнях духа. Силою этих огней победите. Творческие огни – объединение мощную силу имеют. Следует вспомнить, какое сильное противодействие темных встретило творчество ваше, когда впервые проявилось оно. Яро потому подавлялось все время. Надо теперь защититься, иначе снова погасит. Если к творчеству духа владыка зовет, то как же тьме зов этот отвратен, когда творчество это от света, ибо есть творчество и от тьмы. Пытались окутать и задушить, темными удушьями огни творчества, но ваша батарея, когда гармонична, столь сильна, что не затушить им мощи творящих огней. Две согласных ауры могут творить чудеса, но лишь в согласии полном. Действуйте в согласии. Луч мысли согласных, двух полностью объединенных аур, силу имеет необычайную, и слабые попытки разъединенного мышления отдельных людей перед ним совершенно бессильны. Он их тушит мгновенно. Силу вам в руки даю действовать вирибус унитис, соединенными усилиями, объединенной мощью лучом. Доселе он не был силен, ибо отсутствовала полнота единения. Как себя ослабили и делам повредили разъединением вашим и не могли потому противопоставить супротивникам вашим духа неуязвимый и непрободаемый доспех. Единение духов созвучных мощной твердыни подобно. Ее не сокрушить никому, если единение монолитно и совершенно без трещин. Силу объединенных огней надо направить на творчество, на творчество красотою. Это невозможно, если темные доступ имеют. Охраните же яро то, что может быть попрано и растоптано тьмою. Единением охраните. 94. Сын мой, цель эволюции – возжечь огни духа. Творчество без них невозможно. Творчество свидетельствует о наличии огней. Именно огонь уявляется в творчестве. Ярое проявление этих огней радостно нам. К творчеству ведет учитель. Не дивно ли, что освобождение сознания от темных влияний тотчас же вызвало волну творчества светлого? И вспышку творящих огней. Так закидаем противников света и большим, и малым, и всем, что от светлого огни. Именно волею и в духе прежде всего пресекается распространение зла. Те преграды, которые противятся ему духом в пространстве, являются как бы плотинами, препятствующими его безнаказанному и безудержному распространению. Учитесь пресекать в духе зародыши зла – поглощая их и накладывая на них пространственное вето. Зарок наложенный в пространстве на любое явление, действует силою вложенных огней, надо учесть, сколь не сильны, нечетки, слабы и инертны мысли обычных людей. И тот, кто огни пробудил, может действовать ими, зная, что сильнее они бессильного мышления двуногих, но с тьмою приходится считаться. Ибо и тьма владеет некоторыми огнями. Следует помнить, что бессильна тьма, если единение нерушимо с владыкой. Ваша с владыкой, а их, идущих за вами, нерушимо единение с вами. Их научите с учителем единение крепко держать и тоже без трещин.